Дэмми Вонгель, которая и так опекала меня, взялась за Ситрина всерьез. Она была моим инструктором, администратором, поваром, начальником, постельным партнером. Она сократила свои академические часы и была занята по горло. Дэмми не пускала меня навестить Гумбольта в Белвью. Мы страшно ссорились за этого». Она считала, что мне тоже надо показаться психиатром. — С тобой что-то происходит, — говорила Эдеми. — Внешне ты собран, спокоен, но внутри-то кипишь от возбуждения и разваливаешься на части. Она послала меня к светилу по имени Элен Богин автору поучительных руководств по сексу и непременному участнику телебеседы на эту тему. Нисходящая с длинного сухого лица ухмылка, индейские скулы, торчащие зубы, как у лошади в гернике Пикассо — таков был его внешний облик. Чтобы освободить пациента от комплексов, он первым делом оглаушивал их. Лекарственной кувалдой служила ему мысль о разумности и необходимости чувственного наслаждения. Действовал эленбоген решительно и жестко, как и подобает обитателю Манхэттена, но не переставал улыбаться. С Нью-Йоркской выразительностью он рассказывал о своей методе. «Жизнь коротка», — говорил он, — «и мы обязаны компенсировать эту краткость частым интенсивным сексом». Элен Боген не знал, что такое дурное настроение — или угрызение совести, ни на что не обижался, отвергал гнев и агрессивность. Эти эмоции плохо сказываются на совокуплении. Книги на его полках попирали бронзовые фигуры сплетенных пар. Воздух у него в кабинете был тяжелый. Темная деревянная обшивка на стенах, глубокие кожаные кресла. Во время наших сессий он растягивался на диване, подложив под ноги подушечку и засовывался обе руки за пояс. Неужели не жил свой прибор? Окончательно расслабившись, Эленбоген без стеснения испускал порядочное количество газов. К спертому воздуху кабинета добавлялись новые запахи, которые, как ни странно, шли на пользу цветам. «Вы, молодой человек, страдаете комплексом вины». Говорил он мне. «Отсюда депрессия. Вы муравей, мечтающий быть кузнечиком. Вам вреден успех. По-моему, меланхолия с эпизодическими приступами веселости. Женщины, должно быть, гоняются за вами. Мне бы ваши возможности. Актриса, как я понимаю. Позвольте женщинам доставить вам удовольствие. Им только это и нужно». Самый акт для них менее важен, чем возможность проявить свою нежность. Чтобы преодолеть мою неуверенность в себе, Элен Богин делился со мной собственным сексуальным опытом. Одна дама с глубокого юга увидела его по телевизору и поехала на север специально, чтобы переспать с ним. Получив то, ради чего приехала, она сказала, с радостным вздохом. «Да чего же хорош он в постели!» — подумала я, увидев тебя в ящике. «Слава Богу, я не ошиблась!» Я, естественно, рассказал эленбогину Богину о Дэме Уонгель, и он заочно не взлюбил ее. «Да положеница», — сказал он, пососав десным — «та еще штучка, замуж хочет» даю голову на отсечение. Преждевременное развитие. Симпатичная девчушка и сто килограммов в 13 лет. Жадная до жизни, своенравная, властолюбивая. Такая заживо заглотает. Дэми не догадывалась, что направила меня к своему врагу. Каждый день она втолковала мне, «Чарли, нам пора пожениться!» и готовилась к большому церковному венчанию. Дэми говорила о подвенечном платье и фате, о калах и фотографиях, пригласительных билетах, стеснениях и визитках на утро. Шафером и подружкой невесты она хотела видеть Литвлда. Я не стал рассказывать ей о предложении Литвлда по эскимоскому обычаю поменяться на ночь с женщинами. Намерение нашего принцесского хозяина не шокировало бы ее, а только рассердила. К тому времени Дэми вполне приспособилась к нью-йоркской суматохе. Вера в волшебную выживаемость всего хорошего составляла смысл ее существования. Опасное плавание и чудовище, притягиваемое к Дэми ее неиссякаемым женским магнетизмом, наваждение, чудеса и молитвы, покров небес, данная ей в награду за стойкость духа и чистоту сердца — Такой виделась Дэми жизнь. Она проходила мимо распахнутых врат ада, языки пламени лизали ей ноги, но Дэми оставалась сила невредима. Почта по-прежнему приносила ей коробки с таблетками из домашней фармацевтии. Поцельный из магазина на седьмое веню все чаще и чаще приходил нагруженный бутылками Джонни Уокера черной этикеткой. Пила Дэми только самое лучшее. В конце концов, она богатая наследница, ведь коптский верблюд принадлежит ее папе, не так ли? Словом, Деми была фундаменталисткой, которая любит выпить. После нескольких порций она становилась словно выше ростом, величественнее, увеличились голубые озера глаз, и любовью делалась нежнее и крепче. Ты, мой мужчина! Тянула она с хрипотцой на манер Луи Армстерга. Потом добавляла серьезно. «Я всем сердцем твоя. Пусть только кто попробует прикоснуться ко мне». И показывала кулак на редкость большой. Попыток прикоснуться было немало. Обрабатывая дэми дупло, Дантис взял ее руку и положил на подлокотник зубы врачетного кресла. Но оказалось что это не подлокотник, а его набухший член. Терапевт Дэми закончил осмотр тем, что осыпал ее градом поцелуев куда ни попадя. — Понимаю, почему его занесло, Дэми. У тебя такая пухленькая попа, — сказал я. — Я надавала ему по шее, — возразила она. Однажды в жаркий день сломался кондиционер. Ее психиатр предложил. «Может, снимите платье, мисс Вонгель?» Другой раз мы гостили у одного миллионера на Лонг-Айленде. Когда Дэми запиралась в ванной комнате, тот забирался в соседнюю кабину и молил задыхающимся голосом сквозь вентиляционное отверстие. «Ты мне нужна! Дай мне свое тело! Дай, дай! Не видишь, я гибну! Спаси меня, спаси!» Это говорил крепкий, жизнерадостный мужчина, который пилотировал свой собственный самолет. Мысли о сексе извращали сознание тех, кто присягал на верность нации, даже тех, кого считали святыми. Неужели любовная магия, преступление и катастрофы составляют судьбу человечества в наш злосчастный век? Невинность, красота и добродетель Демми словно притягивало доказательство того, что так оно и есть. Ей угрожали демонические силы, но она не пугалась. Говорила, что не боится ни насильников, ни психопатов. Я верил ей. Доктор Эленбогин утверждал, что жениться на Дэме — рисковое дело. Его не забавляли веселые истории, о старших Вонгелях, которые я ему рассказывал. Когда она решилась на автобусное паломничество в Святую Землю, страдающее ожирение матушка Вонгель взяла с собой горшочки с арахисовым маслом, а батюшка Вонгель — несколько банок любимых консервированных персиков. В Иерусалиме матушка Вонгель протиснулась в гробницу Лазаря, но выбраться оттуда не смогла. Пришлось звать на помощь арабов нехристей. Несмотря на предостережение эленбогина мне нравились странности деми и ее родителей. Когда ей было плохо, она ложилась на кровать, глубокие глаза наполнялись слезами, правая рука нервно теребила средний палец левой Демми испытывала странное тяготение к раковым больным, к лечебницам, к похоронам, но чистое, доброе начало не покидало ее. Она покупала мне почтовые марки и проездные билеты, жарила грудинку и готовила паэлью, выстилала бумажными салфетками ящики в моем платиновом шкафу, прокладывала шарфы и свитера нафталиновыми шариками. Деми не давались элементарные математические задачки Зато она могла починить самый сложный бытовой прибор. Чутье подсказывало ей, какой проводок подсоединить к какой трубочке. И из радиоприемника снова неслась деревенская музыка и церковные проповеди. Из дому Дэми присылали журнальчик «Вышняя путеводитель по боговдохновенным книгам для каждого и для семьи» с ежемесячной темой для молитвенного размышления. Последний выпуск предлагал такую — «Христова сила возрождения». Там же был раздел «Прочти и вникни», где отсылали к книге пророка Абакума, глава 2, стихи 2-4 и песни песней Соломона, глава 8, стих 7. Большие воды не могут потушить любви, И реки не зальют ее. Я и сам заглядывал в это издание. По вечерам мы с Дэми играли в кункен. Она тасовала колоду и бормотала «Сейчас я тебя, молокосос!» Я любовался ее руками с некрасивыми костяшками И удлиненной головой с копной злотих волос. Выиграв... Она раздвигала колени, веером раскидывала свои карты на столе и восклицала. «Двадцать пять! Можешь проверить?» Мне показалось, будто я увидел, наконец, Шангрила. «Какие карты, когда перед тобой земной рай?» — оправдывался я. Дэмми любила ходить в ювелирные антиквариаты. Ей нравились старинные броши и кольца, тем более, что их носили те, кого больше нет. Больше всего, разумеется, Дэми хотелось иметь обручальное кольцо. Купи это колечко, милый, чтобы мои увидели, что у нас, как у людей. Все равно они против меня, какой бы камень в кольце ни был. Ты прав, к сожалению. Вечно ворщаешь, что в тебе столько греховного. Бродвей им не указ, и пишешь ты о том, чего нет. Только в Библии, правда. Кстати, отец на Рождество летит в Южную Америку. Хочет побывать в миссии, которой он жертвует. Это где-то в Колумбии, около Венесуэлы. Я полечу с ним. Скажу, что мы женимся. Может, тебе не стоит лететь, Дэми? Может, и тебе полететь. а В джунглях среди дикарей ты бы показался ему... Нормальным человеком? Скажи ему, что я занят, делая ним денег. Самое оно для нормального человека. Мне не хочется, чтобы ты уезжала. Мама тоже едет? Нет, остается присматривать за верблюдом. Вдобавок готовит рождественское угощение ребятишкам в Они бы огорчились, если б она уехала. Я предавался... Воспоминаниям, чтобы сохранить спокойствие. Только состояние полной умиротворенности позволяет заглянуть за внешнюю оболочку вещей и событий. По полу проплыла черная тень самолета из аэропорта Медуэй, напомнив, что Дэми Вонгель нет в живых. В сочельник того самого года, когда меня вознесло на вершину успеха, Они с отцом погибли в авиакатастрофе над Южной Америкой. Дэмми взяла с собой альбом с газетными вырезками о постановке фон Тренко. Быть может, она показывала его отцу, когда самолет начал падать. Борт разбился где-то в бассейне Оренока, но где именно неизвестно. Я несколько месяцев блуждал по сельве, Искал останки Дэми. Как раз в ту пору Гумбольд воспользовался моим побратимским чеком. 6763 доллара 58 центов. Убийственная сумма. Но разве дело в деньгах? Мне казалось, что Гумбольд должен был уважать мою потерю. Пошел на такой шаг в такое время, как он мог. Черт с ними, с деньгами, но он же читает газеты, знает, что Дэми погибла.